Глава 7. На следующее утро Маруся взяла объёмнистую клейончатую сумку, закрыла дом на большой замок и ушла. Скорее всего, отправилась в продуктовую палатку недалеко от дома, рядом с футбольным полем. Местные жители любили этот небольшой протмаг, хотя около станции магазинов было намного больше, и товары там разнообразнее. Правда, чтобы попасть на торговую площадь у станции, Приходилось пересекать железнодорожные пути через большой мост с высокими ступеньками. Вот почему самые старшие жители посёлка чаще ходили в эту так называемую палатку. Там всегда толпились покупатели, образуя очередь. Единственная продавщица сама взвешивала продукты, получала деньги, давала сдачу и всё за неспешными разговорами. Посетители палатки любили обсудить местные новости во всех подробностях. Поэтому девочки рассчитывали, что Марусе не будет около часа. Тобик приветствовал их стоя на крыше кануры. Он аккуратно взял принесённую кость, не слезая, улёкся и стал её грызть. Пока Лара фотографировала Тобика, Ася прошлась вдоль забора, заглянула в за бочку с дождевой водой около крыльца, пошарила под половиком у двери, ничего интересного не нашла и огляделась вокруг. Двор выглядел неряшливо. Между кустов смородины свалены в груду толстые сухие ветки. Везде расставлены какие-то вёдра: в одном из них тёмно-зелёная жидкость с пузырьками на поверхности, в другом перепутанные корни растений. Что лежит в старых искорёженных корытах, не видно, они покрыты ржавыми листами железа, а сверху придавлены кирпичами. Ася трогала зелёную неприятно пахнувшую воду. Заглядывала под железные листы, но там оказалась просто чёрная земля, может быть, торф. Хотя времени прошло немного, Лара всё поглядывала за калитку, чтобы не пропустить приход Маруси. Да и рыться в чужих вещах ей не хотелось. Ась, пошли, нет ничего. Погоди, давай посмотрим, закрыт ли сарай. Ася дёрнула ободранную дверь, и она резко распахнулась. Чего здесь столько не было? Груды всякого старья валялись в углах и на деревянных полках. На больших, вбитых в стену гвоздях висели старые телогрейки. Под потолком болтались связки прошлогодних сушёных трав. По полу, усыпанному ржавыми гвоздями, обрывками ведёвок и кусками проволоки, трудно было ступать. "Ничего мы не найдём в этой горе хлама, пойдём отсюда". Ларнер нечало видит, что сестра не спеша разглядывает старые вещи. Ася переставляла коробочки, Брала с полки разноцветные пузырьки, то ли от деколона, то ли от старых лекарств. Потом ставила их обратно, стараясь придать тот же вид, что и раньше. Но толстый слой пыли, теперь местами стертый, выдавал, чтобы к пузырькам недавно прикасались. — Ася, ты оставляешь заметные отпечатки пальцев. В такой пыль они сразу бросаются в глаза. — А вот смотри, новенькая вещь, не пыльная. Она держала в руках высокую пластмассовую бутылочку с удлинённой крышкой, а её отрезанный кончик валялся тут же на полке. Клей ПВА, прочитала Лара. Ну и что? Ремонтировала, наверное, что-то. Похоже, недавно отрезали крышку. Клей наполовину страчен и немного высох сверху. Как раз вчера здесь было тихо. Помнишь, мы думали, что Маруся в доме сидит? Теперь уж мы не узнаем, где и что она клеила. Лара не считала улик и ме те бытовые предметы, которые валялись старые. Вот если бы найти книги с заклинаниями или магические кристаллы. Но всё-таки сфотографировала клей с отрезанной крышечкой и полки, хотя тратить кассету полароида на такую ерунду не хотелось. Ещё вот это щёлкни. Ася показала на сложенные в углу упаковки с поваренной солью. Они тоже казались новыми по сравнению со всеми остальными вещами. Что в начале лета солите квасить в таких количествах? Ну, знаешь, старушки любят запасы делать. Лара фотографировала пачки соли, но больше не собиралась оставаться в сарае. Она схватилась за труза за руку и потянула к выходу. Девочки прикрыли скрипучую дверь и быстро пробрались на свой участок мимо Тобика, который всё ещё занимался костью. Им очень хотелось, чтобы никто не заметил, что они отсутствовали, даже бабушка